Часть третья. Нужно пытаться жить. Поль Валери. Однажды утром я открыла глаза и поняла, что лежу в кровати на втором этаже деревянного дома, опоясанного балконом и стоящего в арахисовой роще. Дом принадлежал Эдди, которая теперь работала в ООН. Вместе с двумя медсестрами она объезжала на пыльном грузовичке окрестные деревни, вакцинировала женщин и раздавала невакин для профилактики и лечением малярии. Эра СПИДа еще не наступила, поэтому презервативами жителей снабжать не приходилось. Эдди все время бурчала. То, что делают здесь объединенные нации, капля в море. Сенегальское правительство должно запустить полноценную программу защиты общественного здоровья. Но всем плевать. Это был канун Рождества. Айша с Лейлой очень рано ушли на праздник, организованная в их крошечной школе, расположенной на другом конце нашей улицы. Дождя не было много месяцев. Земля пересыхала и трескалась. В воздухе пахло гарью. На меня накатывались волны обжигающего жара. Я вставала, умывалась, накидывала что-нибудь легкое и бежала на кухню, где дремала маленькая служанка Фату. Ради детей я решила приготовить цыпленка фаршированного каштанами. Эдди отправилась в Тиес к поставщику с мартиники с закрабовым паштетом и свиной кровяной колбасой. Скандал в мусульманской стране. Но Рождество никто не отменял. Праздник состоится, даже если на сердце тоска. После полудня все вернулись. Сначала девочки, потом машина Эдди въехала в жестяную халупу, исполнявшую роль гаража. Началась раздача подарков, Помимо детских рисунков, я получила флакон герленовских духов «Шелемар» и поняла намек подруги. «Не отчаивайся! Ты выстроишь жизнь заново!» Я чуть не расплакалась. Так она меня растрогала. Ближе к семи вечера мы оставили детей на старика-сторожа в Красной Феске. Я сделала его героем всех моих книг и отправились в церковь. В маленьком городке, как и повсюду в мире, Бал правила жестокость, поэтому мессу больше не служили в полночь. Грабители пользовались отсутствием хозяев и обворовывали дома. В сгущавшихся сумерках толпа мужчин и женщин шла к бетонному четырехугольному зданию, увенчанному крестом. У входа стояли ясли, вол и осел практически в натуральную величину. На соломе лежала кукла-галыш с румяными щучками и голубыми глазами. Неужели так трудно было найти черного пупса? В мимолетном приступе раздражения подумала я. Прихожане, не обращая внимания на это дурновкусие, охотно бросали пожертвования в две большие кружки. Отец кофе Теспа, уроженец Тога, очень гордился своей капеллой, и хор языческих голосов, как называл его Леопольд седар Сингор, звучал воистину прекрасно, воспевая чудо, Рождества Спасителя. Я пришла на службу, чтобы порадовать Эдди, хотя много лет не была в церкви. Странно, но я тоже пела, из чего следовал простой вывод. Мне не удалось полностью вычеркнуть часть себя, и она все чаще брала верх в моей душе. Во время причастия, когда люди потянулись к алтарю, я испытала абсурдное желание стать частью толпы. В определенном смысле я обожала Хамбале, небольшой синегальский город, когда-то являвшийся центром торговли арахисом. Последние годы моей жизни были очень тревожными, а теперь я словно бы вернулась в теплая материнское чрево. Эдди шептала мне на ухо. «Я очень испугалась, когда ты спросила, а не сунуть ли мне голову в духовку? Ведь именно так поступила какая-то английская поэтесса». Американская. Машинально поправила я. Сильвия Плат была американкой. Между тем, впечатление отгороженности от мира и чувства защищенности были ложными. Испытания преследовали меня даже в Хамбале. Там мы с Эдис ужасом узнали о смерти нашей дорогой Иваны, которую за несколько недель унес жестокий рак. Вскоре пришло письмо от Жилетты, в котором она сообщала, что Жанна внезапно Отозвали с поста полномочного посла, обвинили в сговоре с иностранными державами и бросили в лагерь Буаро. Неизвестно, освободится он когда-нибудь или нет. Мы больше не видели Жана. Его забили до смерти и закопали в общую могилу, местоположение которой Жилетти так и не указали. Всю оставшуюся жизнь она провела в Гвинее, в память о погибшем муже. Я вложила в уста Розели, героине истории женщины-людоедки, знаменательную фразу «Моя страна там, где он». Я собралась с силами и села за машинку, решив, что непременно стану писательницей и, по примеру Роже Арсенвиля заполняла текстом страницу за страницей. Не знаю, откуда взялось это решение. Иной раз я сомневалась и подсмеивалась над собой. «Хороша». Нечего сказать, а решила прокормить четверых детей туманом своих мыслей. Бывало, что намерение выйти в литераторы казалось мне ужасным нахальством. Кто я такая, чтобы претендовать на членство в обществе небожителей? И все-таки я одержалась. И неплохо, хотя почему-то не решалась говорить о личных проблемах, в том числе о накрывшем меня цунами любви. Что это было? Целомудрие? Более высокие амбиции до нынешних мемуаров я никогда не рассказывала о Кваме, во всяком случае не обозначала его впрямую, а только награждала героев своих книг присущими ему чертами характера. Мужским шовинизмом, высокомерием, бесчувственностью. А вот некоторые политические эпизоды будоражили мое воображение на протяжении многих лет, в том числе так называемый заговор учителей в Гвинеи. Эдди, одна из немногих, всегда искренне меня поддерживала, хотя имела претензии к содержанию. Если просто расскажешь обо всем, что видела, что мы видели, наверняка заинтересуешь читателей. А ты философствуешь, сетовала она. Перестань умничать и рассказывай. 6 января, в день богоявления, я арендовала старую колымагу и поехала в Дакар за Дэнни. В Лондоне он больше не мог оставаться, потому что был очень груб с Уолтером. Во всяком случае, так написала Дороти. Сильви просветила меня насчет случившегося. Мой сын назвал Уолтера грязным педиком из-за его привычки разгуливать ногишом перед сыновьями. В зале прилетов аэропорта Йов Дэнни одарил меня лучезарной отцовской улыбкой. Я поцеловала его, поняла, как вырос мой мальчик и разрыдалась, а потом всю дорогу твердила. «Не сердись на меня! Только не сердись!» Дэнни притянул меня к себе по-мужски сильной рукой и воскликнул. «Сердиться на тебя? Как я могу? И за что? Ты страдала больше всех! Я люблю тебя, мама!» Это признание в любви я пронесла через все годы наших ссор, размолвок и примирений, Увы, и ненадолго, вплоть до его смерти от СПИДа в 1997 году. Дэнни прожил 41 год, написал три романа, высоко оцененных критикой, и наверняка стал бы писателем. Он один по-настоящему интересовался литературой. Собрав воедино семью, я решила, что нам пора покинуть дом Эдди и не злоупотреблять дольше ее великодушием. Я переехала в Дакар, где встретилась с моими старыми дорогими друзьями. Симбен Усман, которого режим Сенгора теперь открыто преследовал, готовился снимать свой первый полнометражный фильм «Чернокожая из. Я ездила с ним по деревням, где, благодаря личным контактам, он представлял две предыдущие картины. Каждый его приезд становился праздником – С наступлением темноты на центральной площади начинали крутить кино. Сельчане рассаживались перед гигантским экраном кто на циновках, кто на лавках, кто прямо на земле. В ожидании первых кадров уважаемые граждане задумчиво жевали зубочистки. Даже дети вели себя на удивление спокойно. Открывали представление гриоты, аккомпанируя себе на балафонах. Их сменяли акробаты, Потом наступала тишина, а после окончания сеанса начиналось обсуждение. Обычно его вел кто-нибудь из учащихся ближайшего коллежа. Сембен он никогда не уставал, отвечал на вопросы. Я, как обычно, ничего не понимала, ведь обмен мнениями происходил на Волофе, языке посредники разных этнических групп Западной Африки, но мне было хорошо среди людей в густой ночной тени. Я была счастлива новой встрече с Роже Дроссенвилем. Из нашей переписки он знал обо всех моих любовных разочарованиях и, как и Жак Бриер, предсказывал, что Франсуа Дювалье, наживший неправедные миллионы и уставший от политической борьбы, вскоре уйдет со своего поста и передаст управление страной Жан-Клоду, своему сыну Жордяю. «Он умственно отсталый!» — горячился Роже. «Идиот! Все это знают!» Воистину, Гаити — шекспировская вотчина. У меня сжималось сердце, когда разговор заходил о журналисте, которого они считали надеждой страны, вождем угнетенных, и которого звали Жан-Доминик. Он мулат, уточнял Жак-Бриер. Тебе известно, что в нашей стране достаточно людей, для которых цвет кожи много значит? Но этот человек — презирает кастовые предрассудки. Мне хотелось закричать. Все не так, я его знаю. Этот ублюдок испортил мне жизнь. Позже я очень часто бывала среди разных людей, произносивших панигирики в честь Жана. Жизнь в изгнании в Никарагуа и США, то, как он сначала поддерживал Арестида, а потом, когда бывший священник стал диктатором, перешел в оппозицию, И, наконец, смерть от руки наемного убийцы превратили жана в образец для подражания. Я старалась держать свое мнение при себе и потеряла терпение только в 2003 посмотрев фильм Джонатана Демме «Агроном», восторженно встреченный левой прессой. Мои дочери побежали в кинотеатр, чтобы увидеть отца их брата, а потом приставали ко мне с вопросами. «Скажи, мама, ты уже тогда понимала...» каким выдающимся политиком он был. Я рассверпела и послала открытое письмо в известную ежедневную газету, где часто публиковалось в рубрике «Мнение». Я высказалась в том смысле, что предосудительное по отношению к женщинам поведение не позволяет считать Жана Доминика героем. День или два спустя позвонил главный редактор и со смущением в голосе сообщил, что мое письмо напечатано не будет. «Факты, которые вы приводите, имеют отношение к частной жизни, а я не хочу, чтобы на меня подали в суд за дефамацию. Задумали отомстить? Напишите книгу». Я изумилась. Для меня книга — не орудие мести людям или жизни. Литература для меня — пространство, где я озвучиваю свои страхи и тревоги и пытаюсь освободиться от навязчивых вопросов. Во время работы над самым болезненно трудным для меня рассказом «Виктория, вкусы и слова» я пыталась решить загадку личности матери. Почему эта тонко чувствующая, очень добрая и великодушная женщина так неприятно себя вела? Зачем все время пыталась уязвить окружающих? В деталях, обдумывая сюжет и редактируя текст, я поняла, что причина заключалась в ее отношениях собственной матерью. Моя мама обожала ее, но и стыдилась этой неграмотной, необразованной женщины и всегда упрекала себя за то, что была плохой дочерью. Полную версию хери Маханона первым прочел Рожедер Сенвиль и два дня спустя вынес вердикт. «Слишком много подробностей. Не боишься, что тебя начнут путать с твоей героиней Вероникой Мерсье?» Я смотрела на Роже, разинув от изумления рот, и не знала, что он провидел правду. В 1976-м, сразу после выхода романа, журналисты и читатели решили, что Марис Канде и Вероника Мерсье – одна и та же личность. Меня жестоко критиковали, даже упрекали в моральности и сумбуре в голове. Я узнала, что литератор, особенно женского пола, должен делать героями книг только образцово-добродетельных личностей, иначе репутацию не сберечь. Встретилась я и с Ан Арендель. В сундуке, который, как она полагала, был полон бесполезного хлама, нашлись записные книжки со стихами ее первого мужа Ненек Хали. ан попыталась их опубликовать, разослав десятки издательств. Ничего не вышло. Они слишком революционны утверждала она, и написаны «Лава и сердце». Анхери Маханон не понравился по другим причинам. «Всё было совсем не так», — сердилась она, считая, как и большинство читателей, что литература должна играть роль моментального снимка, точной репродукции реальности. Они фактически отрицают важнейшую роль воображения. «Мой заговор учителей» Не было репродукции, пережитого нами в действительности. В Хере Маханоне я смешала воспоминания о своей короткой встрече с президентом Республики секутуре В книге Это диктатор и отец нации Мвалимвана, поведение студентов в коллеже Бельвю и свои собственные страхи во время переворота в Акре. Вскоре умерла мать Ан. Она уехала в Нуармутье и больше ни разу не объявилась. Литература и дружба уживаются далеко не всегда. Насколько я знаю, стихи Ненек Хали так и не опубликовали. Возможно, не ошибалась в их оценке, и они были слишком жестоки. Из короткого объявления в «Дакарской газете Солнце» я узнала, что недавно созданный Институт международного развития ищет переводчиков. Меня взяли сразу — помог опыт работы в Гане. Зарплата, приравненная к деньгам, которые получали сотрудники ООН, показалась мне слишком большой, особенно на фоне общей нищеты населения. Но я, конечно же, не отказалась и первым делом купила Peugeot 404» гранатового цвета, чтобы снова гонять по дорогам, а потом переселились в огромный дом в богатом буржуазном квартале point и e. Моей соседкой оказалась мадам Ба, благородная и милая женщина, полная моя противоположность. Эта жена адвоката была очень плохо образована, потому что вступила в брак совсем молодой и родила дюжину детей. Для меня она стала символом матери и всего благородного, что есть в материнстве. «Быть мамочкой», — повторяла она, — «значит работать на полную ставку на другое времени не остается». Я слушала мадамба и чувствовала стыд за расставание с Канде, за то, что металась из страны в страну, за любовников, не желавших становиться отцами моим детям. Я восхищалась этой женщиной и страдала от того, как привязались к ней мои дети. Дэнни называла ее супермамой. Работа тоже не приносила удовлетворения. В институте развития я была чужой, вкуса к переводу не имела, Спорила с редактором, старым дотошным французом, уставшим переписывать мои тексты. Коллег раздражали мои опоздания, невежливость, высокомерие и рассеянность. Так они это называли. Поэтому после испытательного срока контракт со мной не продлили. Я не слишком огорчилась. Сказывалась усталость от унижений, хотя нужно было кормить детей и перестать, наконец, одалживать деньги у мадам Ба, или Эдди. Оставалось одно — вернуться к преподаванию. Эту работу я тоже не слишком любила, но делала ее хорошо. Мне без труда удалось получить место в лице имени Шарля де Голя в городе Сан-Луи, известным местным жителям как Ндар. Вот только платили преподавателям смехотворно мало, и нам грозила голодная смерть. Эдди посоветовала попробовать заключить договор через французское сотрудничество, где платили больше. Сначала я категорически отказалась, не желая снова брать французское гражданство. Гвинейский паспорт стоил мне многих неприятностей, в том числе высылки в Гану, но я держалась за него как за символ свободы и независимости от великих негров. В конце концов пришлось последовать совету подруги и вытерпеть Бесконечные походы в посольство Франции и гадкое отношение мелких чиновников, тупиц или расистов, по утверждению Эдди. Я раз то объясняла им мою ситуацию, решив, что доведу дело до конца. «Откуда у вас этот паспорт, если вы родились в Гваделупе?» «Я получила его, выйдя замуж за гвинейца. Вы отказались в письменном виде от французского гражданства?» Нет. Вам придется это доказать. Я готова была отчаяться, и тут Секукаба чудесным образом решил проблему, прислав бесценный документ, подтверждение не отказа от французского гражданства. Я подписала новые документы с ощущением постигшего меня провала. В середине сентября из Лондона вернулась Сильви. Она говорила только на английском, и в отличие от Дэнни... Категорически отказавшегося рассказывать об Англии, болтала не умолкая, и делилась со мной забавными историями и эпизодами жизни с Уолтером и Дороти. Сильви вела себя как принцесса, без конца третировала сестер, особенно Айшу, и называла их деревенщиной. Отношения сильви и Айши никогда не складывались легко, а теперь стали конфликтными. Девочки ссорились по пустякам, а я уговаривала себя, что ничего страшного не происходит, что все дело в обычном соперничестве близких по возрасту сестер, но мне было больно. Я простилась с мадам Ба, мы обе рыдали, освободила дом, продала мою красивую машину, и мы сели в поезд на Сен-Луи. Справедливости ради должна признаться, что после расставания с Кваме жизнь все сильнее третировала меня. Я чувствовала себя жертвой злого рока. Почему на меня обрушилось столько несчастий? Я стала раздражительной и злобной. Меня раздирали противоречивые чувства. «Что случилось?» — тревожилась Эдди. «Ты невыносима!» Путешествие в Сен-Луи заняло день. Мы ехали в неудобном летнем вагоне, поражаясь нищете окрестных деревень. Была ли Гвинея беднее? «Не знаю». На каждой остановке поезд штурмом брали вонючие попрошайки. Охранники хлестали их плетьми, как надсмотрщики рабов. Но они словно бы не чувствовали боли. Очарование Сен-Луи, города Синьярес, мулаток, франкоафриканского происхождения, общеизвестно. Насладиться им можно, посмотрев историческую драму 1996 года «Каприза реки» режиссера Бернара Жарадо. Не стану попосту тратить время слушателей. Скажу только, что сразу влюбилась в это обветшалое поселение, не похожее ни на одно из мест, где мне приходилось жить. Ранним вечером мы с детьми прогуливались под красно-золотым небом и иногда доходили до приморского квартала Ндартут. Мирное очарование места пробуждало в моей душе надежду на покой. Я чувствовала, знала. «Скоро все изменится к лучшему». Увы, внешность обманчива. Сен-Луи оказался Мерлем, а лицей Шарля де Голля – огромной казармой, где учились сотни детей из окрестного района. Преподаватели принадлежали к особой породе людей. Это были в основном французы, которые открыто выступали за африканское финансовое сообщество. Их прозвали «маленькими белыми», А французский писатель Жан Шатене предсказал им судьбу в имевшей успех книги «Маленькие белые вы все будете съедены». Они не скрывали презрение к местным кадрам, получавшим втрое меньшую зарплату при равной занятости. Считалось, что дипломы африканцев хуже качеством, а уж цвет кожи. Работали со мной и антильцы, женатые на француженках. Я узнала Мулата, Некого Гарри, с супругой которого, с сексопильной блондинкой, училась в филологическом классе лицея Карноу в Пуэнто-Питре. Он нарочито проигнорировал меня, видимо, желая, чтобы все забыли о его происхождении. Годы спустя, когда я снова поселилась в Гваделупе, мы оказались за одним столом в гостях у друзей, и я, не скрыв насмешки, напомнила Гарри его тогдашнее поведение. Он ничуть не смутился — Вас тогда все боялись. Вы были чертовски неприятной особой. Никто не знал, откуда вы взялись, были ли англофонкой или франкофонкой. Без мужа, но с целым выводком детей разных цветов кожи. Разных цветов? Что за наглое преувеличение? Полукровкой был только Дэнни. В учительское лицее шла гражданская война между двумя категориями преподавателей. Французы сидели на удобных стульях, стоявших вдоль окна, африканцы где придется. Французы смеялись, громко разговаривали, рассказывали анекдоты. Африканцы молчали или шептались на разных местных языках. Наверное, Гарри правильно определил причины, по которым меня не принимали в сообщество. Чаще всего я забивалась в угол и с нетерпением ждала, когда колокол позовет всех на следующий урок. У меня не было денег даже на велосипед. И я, как мои безденежные африканские коллеги, четыре раза в день пешком пересекала 500-метровый мост Федерп, единственный переход с материка на остров Сан-Луи. Мимо нас, за рулем собственных авто, не останавливаясь, ехали французы. И мое сердце исходило завистью. Положение парии заставляло меня искать общение в другом месте — Через дочерей я попала в существовавшую в городе с давних пор марокканскую общину, наследницу коммерсантов, поселившихся в этой части страны во времена губернатора Федерба. В первый раз нас пригласили отведать барашка в праздник прекращения поста «Ид-Альфитр». Потом стали звать каждый уикенд то на мишуи, ягненка, пожаренного целиком на вертеле, то на вкуснейший кускус». Я садилась на циновку рядом с дюжиной веселых шумных сотрапезников, училась есть руками, что наотрез отказывалась делать в Гвинеи. Я стала выпивать по четыре чашки зеленого чая с мятой, привыкла к молчаливости женщин, которые часами готовили угощение, а потом подавали, улыбаясь сотрапезникам. Я, наконец, поняла, что чувства способны обойтись без слов». Во время одного из таких застолий я познакомилась с человеком, которому суждено было избавить меня от одиночества. Мохаммед работал со своим старшим братом Мансуром. За свои 30 лет я ни разу не заводила случайных романов, как их называли Жан-Поль Сартер и Симона де Бавуар. Мои любовные истории всегда имели более чем драматический характер. У Мохаммеда было... По-детски чарующая улыбка. Да он и сам напоминал подростка. Поэтому я совершенно ошалела, когда поняла, чего он хочет. К вам и оскорбил мою женскую гордость, заставил думать, что я не способна никого соблазнить, вызвать желание, и вдруг случилось чудо. Я, не раздумывая, кинулась в эти отношения в абсолютно новом для меня стиле. Я вспомнила, что такое физическое удовольствие. Обнаружила, что забыла вкус поцелуев и объятий. Мохаммед был сама предупредительность. Он не оставлял меня вниманием и заботой. Защищал от злобного окружающего мира. У него был автомобиль Рено 4Л, и он предоставил его в мое распоряжение. Я больше не таскалась по Санцепёку четырежды в день по мосту Федерба, не возвращалась с рынка, изнемогая под весом тяжеленных корзин. Мохаммед стал моим провожатым и гидом, и мы не только обследовали окрестности Сен-Луи, но и добрались до Ришар-Толя, города на границе с Мавританией. В XIX веке на берегу реки Сенегал французский ботаник Жан-Мишель Клод Ришар создал экспериментальный сад, где посадил больше трех тысяч растений, сегодня ставших самыми банальными. Бананы, маниок, апельсин, сахарный тростник, кофе. Очень быстро мое относительное благополучие мрачил Дэнни. В те редкие разы, когда мой сын не дулся и снисходил до Мохаммеда, он был ироничен, насмешлив, едва вежлив. Да, Мохаммед, щитовод Мансура, торговца с солью и финиками, Был не слишком образованным человеком. Именно это мне подходило больше всего. Интеллектуал так жестоко измучил меня, что я не взлюбила всю эту породу. Махаммед рассказывал о своих приключениях в Стамбуле, в старейших марокканских имперских городах, Фесе и Маракеше, чем очень меня развлекал. Я воображала, как выглядит крепость, торговые ряды, дворец, с облицованной плиткой, лазорьевого цвета. Столетние мечети? Дэнни же похвалялся умом, выставлял на показ омерзительный характер и задавал Мохаммеду вредные вопросы, на которые бедолага не мог ответить. Например, о жизни султана в изгнании на Корсике, а потом на Мадагаскаре, о причинах его возвращения и отношениях с французами. «Я не обижаюсь», — успокаивал меня Мохаммед. «Он ревнует». Я сам прошел через подобное, когда мама развелась с отцом. Он ее бил и изменял с содержанками. И снова вышла замуж. мохамед становился нежнее. Дэнни множил дерзости. И однажды я собралась с духом и упрекнула сына за ужасное поведение. «Этот человек тебя недостоин!» Гневно выдохнул Дэнни. «Он негодяй, бездельник!» «Как ты можешь утверждать подобное, ничего не зная о Махамеде? Мягким тоном спросила я. Слова не помогли. Сын не захотел продолжать разговор. На третьем этаже моего дома жили четыре молодые англичанки и одна ярко-рыжая ирландка. Они были сотрудницами ООН и преподавали в первых классах разных школ. Мы очень быстро подружились, что было очень важно для детей. Особенно для Сильви, в совершенстве освоившей английский язык, в отличие от Дэнни. Мы часто собирались и пили чай с традиционными сконами и кексами. Они обожали Африку, считали ее землей обездоленных детей, мечтали о них заботиться, угощали вкусностями, играли с ними, сочиняли считалочки. «Ба-ба, черная овца, у тебя есть шерсть?» «Да, сэр, да, сэр, три мешка по самый верх». Ближе всего я сошлась с ирландкой Энн. Мы совершали долгие прогулки, и она рассказывала, как тоскует по своему другу Ричарду Филкоксу, работавшему в Каолаке, городе на западе Сенегала. В Сен-Луи мы часто ходили слушать народную музыку на открытом воздухе. Жаклин и люсиен Лемуа, великие гаитянские артисты, друзья Роже Дарсенвилля, приехали, чтобы сыграть пьесу «Бернара Дадье». Авторы «Из берега слоновой кости» в концертном зале мэрии. 4 июля отдел культуры американского посольства показал фильм «Унесенные ветром». Я с удовольствием посмотрела эту картину еще раз. Девочки пришли в восторг от мелодраматической составляющей сюжета. Дэнни же возмутили жалкие образы негров, усугубленные плохим дубляжем. Я радовалась ясности ума моего мальчика, его критическому настрою, одновременно предвидя проблемы, которые неизбежно возникнут у него в будущем. Жизнь дарила мне счастье. Несовершенное, но счастье все с грехом пополам устраивалось. Я не похоронила мои писательские планы и часто отказывалась проводить ночь с Мохаммедом, предпочитая общение с пишущей машинкой, что вызывало у него искреннее недоумение. Я продолжала работать над рукописью будущего романа "Хери Маханон. Природа текста изменилась, помимо моей воли. Он перестал быть простым рассказом о пережитом. Я осмелела. Откуда не возьмись, появились амбиции, и я стала убирать детали, которые могли бы связать моих героев с простыми и легко узнаваемыми человеческими образами. Мне захотелось придать выбору Вероники более широкое символическое звучание. Ибрагим Сори из Негра с предками и активист Салиу стали символами двух воюющих друг с другом африк: диктаторской и патриотической. Иными словами, Африка Мессику Туре и Амилкара Кабрала. Меня часто упрекали за фразу, которую я вложила в уста Вероники, любовницы Ибрагима Сори, потому что неверно ее истолковывали. Я ошиблась предками. Я искала спасение среди убийц. Я выяснила, что вдова Ричарда, Эллен Райт, с которой я часто встречалась в Акре, у супруга в жену, была литературным агентом в Париже и совершила невозможное. Раздобыла ее адрес. Я хотела, чтобы она прочла рукопись, высказала свое мнение, и, если оно окажется положительным, подыскала издателя. Но мечты оставались мечтами. Мне было так страшно, что я не сделала ровным счетом ничего. Мариамма Ба как-то сказала, что никогда не опубликовала бы такое длинное письмо, если бы родители, работавшие в Нувель Задисьон Африкен, не забрали у нее рукопись. Я совершенно уверена, что Херри Маханон тоже не вышел бы в свет Не вмешайся в дело Станислас Адатеви. В издательстве Кристиана Буржуа 10, дробь 18, Станислас вел серию другие голоса и влюбился в мой роман. Именно тогда я получила официальное письмо в одном из тех коричневых крафтовых конвертов, которых привыкла опасаться, зная, что они не сулили ничего хорошего. После получения первого началась моя африканская карьера. Второе послание отправило меня в Венебу. Третье, очень важное, пригласило вернуться в Гану, что привело к катастрофическим последствиям. Четвертое прислали из французского сотрудничества. В нем сообщалось, что Министерство в Париже одобрило мою кандидатуру для работы в лицее имени Гастона Берже в Каолаке, в районе сене Приступить к работе следовало 5 января. Первым позывом было отказаться. Не хотелось расставаться с махамедом и длить череду бесконечные смены места жительства. Я думала, нельзя, чтобы дети снова потеряли друзей и были вынуждены отказываться от своих привычек. В то же время я не могла не оценить, что мне предложили зарплату втрое выше той, которую я получала. Мохаммед и друзья марокканцы приложили все усилия, чтобы отговорить меня. Говорили, что Каулак — «Жуткая дыра». Описывали, сколько там мух, и как часто люди болеют всякими болезнями. А уж о том, что это самое жаркое место, знают все вокруг. Средняя температура днем и ночью составляет 45 градусов, а от втористой воды у детей чернеют зубы. Ирландка Эн сокрушалась из-за несправедливости жизни и все время повторяла. «Ну почему?» Почему в Каулак отправляют не меня? Кончилось тем, что Мохаммед одолжил у брата Мансура грузовик, погрузил в кузов вещи, посадил в кабину меня с детьми, и мы отправились в путь. Нам предстояло проехать 456 километров. День едва занялся, городок еще спал, и на сердце у меня было тяжело. Первые зеленщики вывозили тележки на окутанный туманом Мост Федерба. Я не знала, что готовит мне будущее, но почему-то думала, это мое последнее африканское путешествие. Вскоре после полудня мы прибыли на место, и я пришла в ужас. Мухи были повсюду. Они садились на губы и щеки, лезли в глаза и ноздри. Жара стояла немыслимая, одежда пропиталась потом и липла к коже. Служба размещения предоставила в мое распоряжение анфиладу темных душных комнат над дебитерией заведением, где готовили и продавали мясо на гриле. Начальная школа, куда я записала девочек, располагалась в нескольких сборных домиков. И Сильви сразу заявила, что ноги ее там не будет. Никогда. А потом нас приятно удивил жареный цыпленок с картошкой в отель де Пари. Сидевшие за соседним столиком француженки начали разговор с комплиментом моим дочерям. «Боже, какие хорошенькие! Ваши!» После чего пересели за наш столик, чтобы вместе выпить кофе. Обе были врачами и работали во Всемирной организации здравоохранения. «Увидите, здесь все не так уж и плохо!» Успокаивали они меня. «Дакар близко! До гамбийской столицы! Батерста! Рукой подать!» Это очень милый город и порт. Район Солончиков тоже интересен, а к жаре привыкните. Однако на моем крестном пути была последняя станция. Поужинав, мы ушли в номер, где Мохаммед лег на кровать, собираясь заняться со мной любовью, и сообщил небрежным тоном, что на следующей неделе женится. «Что?» — я решила, что ослышалась. «Мне что?» — на роду написано снова и снова «Переживать одну и ту же сцену?» Моя бурная реакция заставила мохамеда оправдываться. «Послушай, между нами ничего не изменится. Я женюсь на Рашиде, чтобы угодить Мансуру в семье. Я ничего к ней не чувствую, но мы заведем детей. Она родит много мальчиков». Его цинизм оскорблял не только меня, но и женщину, на которой он собирался жениться. В одиннадцать вечера я выбросила Мохаммеда на лестничную площадку. Это был последний раз, когда я плакала из-за мужчины. Вскоре заботы совсем иной природы вытеснили из головы ненужные мысли. На следующий день я проснулась без намека на предчувствие. Низкое тяжелое небо давило на голову, мухи не отставали, но я повела детей в школу, по дороге как могла, утешала их, после чего отправилась на работу в длинное унылое здание лицея. Большинство преподавателей оказались африканцами. В лицее Шарля де Голля расклад был совсем иной. Трое белых сидели за столиком. Один из них кинулся ко мне, как только я появилась. «Ты Марис? Я Ричард», — сообщил он с сильным акцентом. Это был дружок Энн, которого она сочла нужным предупредить о моем приезде в Каолак. Загорелый, с огромными светло-карими глазами, он был невероятно хорош собой. Скажу честно, меня изумило, что этот молодой незнакомец сразу обратился ко мне на «ты». Потом я решила, что Ричард, как все англофоны, путается в французских местоимениях, и не поняла, что он поступил так, намеренно. Ричард изменил мою жизнь, увез меня в Европу, откуда мы переехали в Гваделупу, а позже в Америку. Он осторожно и деликатно помог мне расстаться с детьми, когда подошло время, снова пойти учиться и, главное, начать писательскую карьеру. Африка, наконец-то, покорится. И будет вольготно в закоулках моего воображения и она станет строительным материалом для моих многочисленных сочинений».